Глава седьмая. Фентон гнала машину на полном газу. Изношенная подвеска нещадно скрипела и повизгивала. Двигатель тарахтел, как бешеный. Коробка передач выла. Из выхлопной трубы извергались темные клубы дыма. Фентон то и дело вертела баранкой туда-сюда, но при этом умудрялась все время ехать прямо. Я старался не отрывать от дороги глаз, но минут через десять она поймала-таки мой быстрый взгляд на ее ногу. СВУ, сказала она, растяжка в Афганистане. Ага, понял. Самодельное взрывное устройство. Этот термин мне очень не нравился. Он появился во время Второй войны в Персидском заливе, и все стали его широко употреблять. Небось, придумал его какой-нибудь правительственный чинуша по связям с общественностью, вообразив, что оружие повстанцев от этого станет казаться этакой самопальной штуковиной. Кустарщиной, в общем. Типа примитив, не стоит и внимания обращать. К ним и стали все относиться как к кустарщине по-быстрому и тяп-ляп сварганены малограмотными дехканами в подвалах и пещерах. А на самом деле все было наоборот. Я-то знал это не понаслышке. Много лет назад я оказался в одном из районов Бейрута, когда туда ворвался, сломав ворота, самосвал, груженный двенадцатью тысячами фунтов взрывчатки. В тот день погиб 241 моряк и один морской пехотинец, а в результате еще одной подобной атаки погибло 58 французских воздушных десантников. И чем дальше, тем все становилось хуже. Изготовители бомб получили доступ к сложной электронике, дистанционным взрывателям, инфракрасным пусковым устройствам, бесконтактным датчикам. Они стали искусными специалистами в области ориентации, маскировки, стали еще более злобными, жестокими. Вместе с гвоздями и кусочками металла, рвущими человеческое тело на части, они теперь регулярно загружают в свои взрывные устройства бактериальные возбудители болезней и вещества, противодействующие свертыванию крови. И после взрыва, даже если кто и остался в живых, он, скорее всего, умрет от потери крови или какой-нибудь страшной болезни. Я отбросил эти невеселые мысли в сторону. Служила в армии. В 66-й группе военной разведки, кивнула она. В Германии, под Висбаденом. Но это случилось потом, когда я уже не носила военную форму. Так что награды «Пурпурное сердце» мне не досталось. «Пошла в частную военную компанию?» «Только не я», — покачала она головой. «Эти парни меня раздражают. Назови меня чокнутой, но я не считаю, что воевать надо ради наживы». «А ради чего тогда? Не так уж много гражданских едут в Афганистан». «А вот я отправилась. Но это длинная история. Потом как-нибудь расскажу. Лучше ты расскажи о себе. Как здесь оказался бывший военный полицейский, да еще пешком притопал». Как очутился именно в этом городишке, именно на этой дороге? Это тоже долгая история. Надо же. Тогда я тебя прямо спрошу. Ты что, в бегах? Скрываешься от правосудия или просто бродяга? Ответил я не сразу. Вспомнил последний город, где побывал. Техас. И который покинул накануне утром. Причем спешно. Там со мной случилась одна маленькая неприятность, закончившаяся пожаром, разрушением здания и тремя трупами, но без большого для меня риска и нежелательных последствий. Словом, ничего такого, о чем ей надо было бы знать». «Нет, я не в бегах», — просто ответил я. «Ты только ничего не подумай такого. Если бы это было так, я бы тебя не осуждала. Тем более после того, что я на твоих глазах выделывала сегодня». Но вот повязать Ден Донкера для меня очень важно. Это все, что у меня сейчас осталось. Если мы собираемся это сделать, это будет опасно. Значит, мы должны доверять друг другу. Поэтому я должна знать, почему ты здесь оказался. Да особой причины не было. Я пробираюсь на запад. Сюда меня подбросил один человек, но ему надо было ехать обратно, на восток, вот я и вышел. Вышел или тебя попросили выйти? вышел и ты так торопился что оставил у него все свои вещи да брось ты говори что случилось на самом деле у меня нет вещей и вообще я мог бы и дальше ехать с этим человеком он даже сам просил меня об этом но я не люблю возвращаться мне нравится двигаться только вперед вот я и вышел ладно давай по порядку нет вещей говоришь ты это серьезно а зачем мне они «Сумки, портфели. Что мне в них класть?» «Погоди. Рискну сделать предположение. Навскидку. Ну, не знаю. Ты идешь по проселочной дороге неизвестно куда. Тебе нужна, скажем, одежда, белье, туалетные принадлежности, личные вещи. Все свое ношу на себе. Туалетные принадлежности есть в любой гостинице. Личные вещи у меня в карманах». «У тебя что, только один комплект одежды?» «А сколько надо?» «Ну, не знаю. Хоть еще какую-нибудь сменную. Что ты делаешь, когда она станет грязной?» «Выбрасываю и покупаю новую. Это же неэкономно и непрактично». «Отнюдь». «Но почему не пойти и постирать?» «Не люблю стирать. Не люблю прачечных. Так ты, выходит, у нас бомж?» «Называй, как хочешь. Мне не нужен дом». От него мне никакой пользы в данный момент. Может, когда-нибудь он у меня появится. Может, и собаку заведу, семью. Но не сейчас и не скоро. Так чем же ты тогда занимаешься? Просто скитаешься по стране? В общем, да. И как? У тебя есть машина? Никогда не испытывал в ней нужды. Предпочитаешь попутки? Да мне все равно. Иногда и на автобусе. «Ты ездишь на автобусе? Серьезно?» Я не стал отвечать. «Ну ладно. Вернемся к тому человеку, который подвозил тебя утром. С чего это он вдруг развернулся на 180 градусов?» «Захотел купить какой-то старый британский спортивный автомобиль. Он ездил в Техас покупать другую машину, но передумал. Продавец хотел ему втюхать какую-то лажу, Он говорил что-то, кажется, про номера, которые якобы не подходят. Не знаю, почему это так важно, да я в машинах не очень. В общем, он поехал обратно в сторону дома, куда-то в западную Аризону. Захотелось выпустить пар, выговориться. И нужен был слушатель, вот и подобрал меня. Возле мотеля недалеко от Эль-Пасо. Минутку, мы сейчас далеко от маршрута на запад через Эль-Пасо. По радио сказали, что на шоссе Ай-10 какой-то затор, авария со множеством автомобилей. Вот он и поехал в объезд по небольшим дорогам, срезал через юго-западный угол Нью-Мексико. Все время ехал вдоль границы штата Аризона. Потом у него зазвонил телефон, звонила жена. Нашла, где купить другую подержанную машину. На этот раз в Оклахоме. «Но ты хотел все время ехать на запад. Зачем? Что там хотел найти?» тихий океан. Не врубаюсь. Можешь назвать это блажью. Я был в Нэшвилле, штат Теннесси. Там есть одна группа, мне нравится их музыка. Я послушал их в парочке клубов, а потом, когда уже выходил из города, мимо пролетела какая-то странная птица. Сначала я подумал пеликан, но ошибся, хотя при этом на ум пришел остров Алькатрас. А отсюда вот тебе и океан. и ты подумал, что эта дорога приведет тебя к океану? Нет, мне надоело ждать, когда еще кто-нибудь подбросит. И пошел пешком, и увидел гигантское каменное сооружение возле дороги, а на нем стрелка, которая указывала в эту сторону, какой-то обелиск или монумент, он был покрыт резьбой и затейливыми узорами. И мне стало любопытно. Я подумал, мол, Если тут такой изысканный указатель, какой же тогда будет город? «Сейчас сам все увидишь», — сказала она. «Мы уже почти приехали».